Выстрел. Не глядя на результат, Мишка развернул коня вправо и сполз на его правый бок. На виду осталась только закинутая на седло нога. Степные лучники в подобном случае не задумываясь пристрелили бы коня, чтобы достать прячущегося за ним всадника, но славяне коней берегли. Рука не поднималась даже на чужих, и Мишка был почти уверен в своей безопасности. Выйдя из сектора обстрела и еще раз помянув добрым словом командира журавлевцев, не догадавшегося поднять лучников на крыше. Мишка подтянулся обратно в седло и огляделся. Сначала взгляд на следующих позади отроков. Не хватает одного. Остальные один за другим подтягиваются в седло, значит раненых нет. Теперь туда, где должен остаться упавший конь. Так и есть. Раненое животное пытается подняться, но снова заваливается на бок. Отрок Симон шустро ползет по пластунски, но не назад, а в сторону огородов, к берегу реки. По нему не стреляют, скорее всего лучником он просто не виден. Тут тоже все в порядке. Теперь результаты стрельбы. Отъехали уже достаточно далеко, можно сдвинуться так, чтобы дома не закрывали створ улицы. Один пишет в первом ряду, похоже, убит. Выпал из строя, уронив вперед щит. Его как раз втягивают за ноги обратно. На левом фланге внутри строя какая-то возня, наверное, еще в кого-то попали. И среди лучников кажется прореха. Или нет? Два или три удачных попадания. У нас потерь, похоже, нет. Наличие лучников выявили. Ну что ж, сэр Майкл, с первой разведкой боем вас. Причем удачной, и дальше бы так. «Какие наконечники?» — встретил Мишку вопросом Егор. «Граненые есть?» «Все, у кого стрелы в щитах, ко мне!» — распорядился Мишка, досадуя, что не догадался посмотреть сам. «Проверить наконечники. Кому-нибудь граненый попался?» Бронебойных наконечников не нашлось, зато обнаружился один раненый — отрак Андрей. в горячке даже не заметивший, что вражеская стрела полоснула его по внешней стороне стопы и застряла между ногой и стременем. Раненого тут же принялись освобождать от обуви и перевязывать, а Мишка попытался разглядеть ползущего Симона, но тот, проломав дыру в огородной изгороди, скрылся между грядками. «Снаряжение рассмотрел?» — прервал Мишкины наблюдение Егор. «Да». Щиты, рогатины, наверное, еще и топоры есть. Стеганки почти до пятой шапки железными полосами окованные. Значит, быстро двигаться не смогут, сделал вывод Егор. Ну, Сюха, какие мысли есть? Арсений, не обратив внимания на фамильярное, видимо, ставшее привычным обращение, глянул на журавлевцев темным пятном проглядывающих сквозь изгородь, обвел глазами небо и только после этого отозвался. «Время теряем. Надо пешцев из и выгонять. Может быть, подожжем?» «За враг уйдут», — возразил его. «Хрен редкий не слаще, там еще труднее может получиться». «А подожжем аккуратно. Те дома, что ближе к врагу, Стрелой достать можно». «Ветерок не сильный, но как раз сбоку. Крыши соломенные. В раз улицу огнем перекроет». «Никуда не денутся. Придется на нас выходить. А тут уж...» Вместо слов Арсений похлопал себя по ножнам меча. И мальцы самострелами помогут. А потом ждать, пока весь прогорит! Егор поморщился. Скорее, подмоги журавлевцам дождемся. Дядька Егор, вмешался Мишка, гляди, Симон огородом пролез, и никто его не заметил. Я могу со своими отроками также пролезть, пробраться весь, сзади или сбоку, и. Ну, как в и помнишь? Не помню. Я на другом конце был, вас не видел. Егор снова поморщился. Ну, рассказывают о вас прямо чудеса! «Надо только в лес отойти, чтобы они...» Арсений кивнул в сторону Еруги. «Не заметили, что отроки ушли». «Ты, значит, согласен?» Егор испытывающий глянул на Арсения. «Молокососов одних, без пригляда, в самое пекло сунуть. Мало ли, что про них болтают. Чума вон тоже рассказывает, что Варвару свою корытом лупил. Ты поверил?» «Как знаешь, ты десятник, тебе решать. Но до темноты нам за враг уйти надо обязательно, иначе сам понимаешь». «Ну и мы же столбами стоять тут не будем. Как мальчишки там шумнут, так мы отсюда надавим, отвлечем на себя». «Надавишь ты, пятью таратниками». Егору явно не хотелось соглашаться, но стоять перед Еругой, дожидаясь, пока к журавлевцам подойдет подкрепление, тоже было глупо. «Ладно, отходим к лесу, пусть думают, что мы другой дорогой решили идти». Первые всадники под издевательские крики и свист Со стороны еруги уже начали втягиваться на лесную дорогу, когда по ушам резанул крик одного из отроков: Конные слева! Туды тебя вперекосяк под лунным светом в березовых дровах! Егор так резко осадил коня, что тот захрапел и попятился. Дождались гостей! Еще далеко, там, где постепенно повышающееся скошенное поле упиралось в гребенку леса, появились всадники. Раз, два, три, четыре! Принялся считать слух Арсений. 17-18, Почти угадал ты, Михайло!» «Ну что, Сюха!» — мрачно поинтересовался Егор. «Спробуем новые мечи!» «А чего ж не спробовать? Самое время!» «Михайло, подсобишь со своими мальцами, как на той переправе!» Арсений глянул на Мишку с веселой сумасшедшинкой в глазах, и сразу стало ясно, почему десятником во втором десятке поставлен не он, а Егор. «Всем работа найдется!» «Эх, повеселимся!» Все здравомыслие с Арсеньей словно ветром сдуло. «Чума! Гляди-ка, счастье привалило! Тебе же до Серебряного кольца пятерых не хватает? Сегодня доберешь, не сомневайся!» «Я еще с тобой поделюсь, Сюха!» Фади Чума тоже улыбался во весь рот. «Выбирай, какой нравится, подарю!» «От тебя, крахобора дождешься! На медни покойника грязного мелюзге пожалел!» «Глядите, еще четверо!» включился в веселье радник Педру. Чур, это мои. Вожа доброта! Подал голос Савелий. Хуже чумы. Четверых ему подавай. Мишка смотрел на разительно изменившихся радников и не верил своим глазам. В соотношении один к четырем. В трехстах метрах стоят еще полсотни пеших, а они веселятся. Ни хрена себе! Весь десяток сплошные отморозки. Или и так и надо? Кураж перед ошибками кручивает. Точно. Что там отец Михаил про берсерков толковал? Не знает он ни хрена. Это самому нужно видеть, ощутить, прочувствовать. Только так и надо, иначе не выживешь. Стоп, не заводиться. Вам нельзя, сэр. Стрельба не рубка, голова нужна ясная. Эй, -э -э эй, с кем? Об заклад. Конь под Арсением уже приплясывал, заражаясь настроением всадника. Серебряный ковш ставлю тому, кто больше меня свалит. А ковш-то велик? Чума подпрыгивал в седле, словно уже скакал галопом. Или Гулькинг...» х... «А все одно побольше твоего будет! Чего торгуешься, в заклад нечего выставить или забоялся? Ну, кому ковш надобен?» Егор извлек меч из ножен и с шелестом рассекаемого воздуха крутанул его над головой. «Эх, красавчик! Не нужен нам твой ковш, Стюха. Мы из другой посуды сейчас напьемся!» «Блин, угробятся же мужики!» Им же в горку скакать, не разогнаться как следует будет. Или рассчитывают увернуться и ударить в спину? А получится все-таки один к четырем, даже хуже. И скорость у тех больше окажется, под уклон будут скакать. А потом прямо на нас выскочат. Нет, это надо как-то прекращать. — Принимаю, — гаркнул Мишка, что было мочи, — ставлю все мечи, что младшая стража на переправе взяла, что мои молокососы. «Полтора десятка завалят!» «Только уговор! Не мешать!» «Во! Это по-нашему!» Обрадовался Арсений. «Не лезь, малявка!» Рыкнул Чума. «Испугались!» Мишка старательно делал вид, что его охватил азарт, а сам косил глазом на далеких всадников. Основная группа пока не двигалась с места, видимо, дожидаясь, когда к ним присоединятся еще четверо. «Кишка тонка! Об заклад с нами биться!» «Да не нужен нам твой ковш!» Младшая стража бьется об заклад с Ратнинской сотни, что положит сейчас 15 ворогов, если вы не будете мешать. Ставим 20 мечей против вашего слова отрок, и чтоб впредь никаких молокососов, сопляков, щенков и прочей мелюзги. Ну что, неужто мальчишек испугались? — А вот я тебе сейчас... — начал было чума. — Тихо! — перекрыл общий гомон голос Егора. — Молчать всем! Отвечаем только мы с Арсением. Егор сдернул латную рукавицу и поднял для всеобщего обозрения левую руку, украшенную серебряным кольцом победителя в десяти смертельных схватках. Арсений, подавив, было заметно, что с трудом, веселое возбуждение, повторил его жест. «Заклад принят, но не на слово «отрок», а на то, что я сам надену вам воинские пояса вместо ваших подпоясок. Принимаешь?» «Принимаю, господин десятник!» Егор сдернул вторую рукавицу и протянул Мишке руку. Когда на ладонь утонула в Егоровой лапище, а Арсений разбил рукопожатие, Десятник наклонился вперед и негромко произнес «Если выживешь, можешь передать Корнею, что борода у меня уже отросла». Мишка только кивнул в ответ, потом обернулся котроком и принялся отдавать команды. «Стража спешится! В одну шеренгу! Расстояние два шага! Становись!» «Отроки Серапион и Петр, выйти из строя, взять болты с лентами!» Серапион и Петр, лучшие стрелки среди опричников, кинулись к своим коням и достали из седельных сумок болты с прикрепленными яркими красными лентами. Мишка взял себе такой же и, прищурившись, прикинул расстояние. «Спокойно, ребята, делаем все, как на учении. Сейчас отметим расстояние в сотню шагов. Земля от нас идет вверх, поэтому возможен недолет». Целиться надо на два пальца выше того места, куда хочешь попасть. Первым стреляю я, а потом вы. В стороны от моего болта шагов на 10. Три щелчка, три красной ленты, ярко выделяясь на стерне, легли почти в ровную линию. Всадники на дальнем краю поля, выстроившись в две линии, тронулись вперед, пока еще не склоняя копий и не сильно подгоняя коней. «Стража, заряжай! Для стрельбы с колена топс! Локоть на колено тверже, дыхание успокоить!» Отрок Фоман на кокоса стоит. Да, теперь верно. Марк, бармица подвернулась, мешает же, поправь. Мишка говорил нарочито спокойно, неторопливо, прохаживаясь перед строем. Ничего страшного, они едут, мы стреляем. Все как всегда и все у вас получится. Пробовали много раз, Федор даже ворону однажды убил, помните? Прямо в глаз попал. Если б она еще и на мишени сидела, совсем красота. Всадники, постепенно разгоняя коней, приближались к черте, отмеченной красными лентами. «Помните, как девки, по первости, зажмурившись, стреляли? И ведь что удивительно, попадать умудрялись. Правда, редко и не туда, куда хотели». В ширинге послышались редкие смешки. «А сейчас эти дурни!» Мишка повернулся лицом к отрокам и небрежно указал себе через плечо. «Выставились посреди поля и думают, что доедут до нас. Хоть бы в стороны поворачивали, а то скачут по прямой. Захочешь, не промажешь!» Просто физически чувствовалось, как отроков отпускает напряжение. Временно, конечно, приближающиеся всадники не мишеней на стрельбище. Но хотя бы первый залп ребята должны сделать спокойно. Как только они доедут до красных лент, до них останется сотня шагов. Они выше нас, поэтому целить на два пальца выше. На 100 шагах доспех можем не пробить, поэтому бить будем в коней. Целиться в голову всадника, тогда попадете в коня. После первого выстрела, пока они доскачут, мы успеем зарядить еще два раза. Всего выходит почти 60 выстрелов, а их только 22. Перебьем всех! Хрен, конечно, второй раз зарядить успеем, но пусть думают, что успеем. В конце-то концов, после второго залпа Егор со своими подключиться должен. Всадники приблизились к красной линии, теперь стало видно, что в доспехах только первый ряд. Всего 9 человек. Начинают наклоняться вперед копья, но слитности в движениях нет. Сборный отряд. Еще слабо, но уже начинают доноситься крики, которыми они то ли пугают противника, то ли подбадривают себя. «Вдох, выдох! Рука тверда, видим только голову всадника, ничего кругом нет! Вдох, выдох! С Богом! Первый десяток! Бей!» Четыре коня полетели кувырком, а один всадник скособочился в седле и выронил копье. «Второй десяток! Бей!» У второго десятка вышло хуже, только три попадания, но от первого ряда остался только один всадник. Журавлевцы из второго ряда явно растерялись. Кто-то попытался придержать коня, кто-то свернуть в сторону. В на глазах разваливался. «Хорошо! Для ста шагов очень хорошо! Сейчас поближе подъедут! Готовы? Справа по одному! Бей!» Получилось что-то вроде автоматной очереди на 20 патронов, только частота выстрелов поменьше. Но ни одной автоматной очередью на две трети магазина не положить сразу 10 человек, а причники положили. Оставшихся четверых буквально смели налетевшие сбоку ратники Егора. Десятник второго десятка не отнимешь, был настоящим профи. Так угадать по времени. Отроки еще не сделали второго выстрела, а он уже разогнал свою пятерку в галоп и ударил как раз в тот момент, когда на левом фланге щелкнул последний самострел. «Молодцы! Прекрасно стреляют! Пешцы!» Мишка торопливо обернулся и увидел, что пешие журавлевцы вышли из ворот еруги и, сломав строй, бегут к утракам, Вернее, бежали. Видимо, по предварительному уговору они начали атаку одновременно с конниками, но для того, чтобы пробежать около 300 метров с тяжелым щитом, рогатиной и в долгополом стеганом доспехе, нужно минуты полторы-две, а то и больше. Не успели, а увидев почти мгновенное уничтожение конного отряда, в растерянности остановились. И тут Мишка убедился, что выражение «в средние века на полях сражений царила рыцарская конница» – не измышление кабинетных теоретиков, а истинная правда. Покончив с конными, ратники Егора принялись за пеших. Те, кто пытался сопротивляться, умирали, те, кто пытался бежать, тоже умирали. И те, и другие, быстро и неотвратимо. Не спасали ни здоровенные щиты, ни выставленные навстречу всадникам рогатины. Копья уже сломанные или оставленные в телах врагов, вход пошли мечи. Ратники, не обращая внимания на одиночек, кидаются туда, где несколько пеших, собравшись вместе, пытаются образовать хоть какое-то подобие строя и отойти к еруге в порядке. Полегла под мечами одна такая группа, вторая... Все, пехота превратилась в охваченную паникой толпу. Мишка почувствовал толчок в плечо, оглянулся. Стоящий позади немой указал сначала на бегущих журавлевцев, потом на коней отроков. «Стража, по коням! Степан, заходи справа, первый десяток, за мной! Окружай, не давай весь уйти, вкнуты их!» Впереди спина бегущего пешца, бросившего щит и рогатину, пытающегося на ходу скинуть с себя стеганку. Железная жало кнута вспарывает стеганый доспех на спине. До тела, кажется, не достает, но журавлевец падает. Трое успевают сдвинуть щиты и выставить лезвие рогатин. Бросок коня в сторону, щелчок кнута. Жало проскакивает между железными полосами на шапке ближнего пешца и пробивает кожаную основу. Мужик вскрикивает, но что с ним происходит потом, неизвестно. Конь проносит мимо. Ворота еруги. В конце улицы спины убегающих гнаться нет смысла. Разворот. Удар кнута прямо в лицо набегающему пешцу. И... все. Одни пешцы лежат, живые, мертвые или раненые. Другие еще куда-то бегут, но бежать некуда. Третьи сидят на земле, бросив оружие и закрыв руками головы. В средневековье, блин, даже обычая поднимать руки вверх при сдаче в плен еще нет. А лучники-то сбежать успели, они налегке. Все закончилось. Утроки, образовав неровный круг, окружили пешцев. Ратники, хищно поглядывая на журавлевцев, неторопливо перемещались внутри этого круга, при их приближении всякое шевеление замирало. Егор, поднявшись на стременах, проорал. «Кто может встать? Встать, я сказал! Кто не сможет подняться, тех добьем!» Журавлевцы начали медленно подниматься с земли. «Скидывай доспех, сходись на середину!» продолжал командовать десятник. Арсений, там кто-то в поле копошится. Возьми двоих, добей или гони сюда. Коней ловить потом будешь. Людей собирай. Михайло, дай Савелию пятерых отроков. Пусть возниц развяжут и гонят обоз сюда. По всему пространству, только что бывшему полем брани, началось деловитое шевеление. Пленных сгоняли в загон для скотины. По сжатому полю гнали выживших при падении с коня всадников. Стаскивали в кучу трофейное оружие. Егор взмахом руки подозвал к себе Мишку. «Ну, боярич, заклад твой!» «Вместо 15, 18 конных ссадил. Некоторые, правда, живы, но это неважно. Умеешь. Так твоему деду и скажу. А заклад с меня». «Да ладно, дядька Егор!» «Нет, не ладно. Слово воина — золотое слово. Воинские пояса ваши, а мечи на них навесить? Это уж как Корней решит. Я бы навесил. Ну-ка, держи». Егор сунул мишки копье. «Вон того добить надо. Давай!» «Ядрить твою! Раненых добивать!» «Проверяет или это ритуал, без которого ратником не станешь?» «Не очковать, сэр Майкл, они все равно обречены!» «Давай-давай!» — понукнул Егор. «Этого добьешь, передай копье следующему. Раненых много, на всех твоих отроков хватит!» Мишка, чувствуя, как вспотела внутри латной рукавицы ладонь, перехватил копье поудобнее и, стараясь не глядеть в лицо раненому, Ударил лежащего на спине журавлевца в горло. На предсмертные судороги можно было не смотреть, но хрип лез в уши и показался Мишке страшно долгим, заставив бороться с приступом тошноты. Слишком разные вещи — убивать в бою или вот так. «В глаз надо было», — наставительно пробурчал Егор. «И ему отойти легче, и одежду кровью не замараешь. Чего позеленел-то? Тошно?» «Ну, отъедь в сторонку, да, простайся, только не на виду». Эй, парень, тебя как звать-то, Фадей? Голедика, ка теска чумы. Бери копье, отрок Фадей. Да вон того добей. видишь, как мучается. Помоги отойти с миром. Фадей вопросительно глянул на мишку, тот лишь кивнул, подтверждая приказ десятника, потом отвернулся. Егор был прав. Тяжело раненые все равно умрут, и избавить их от лишних мучений, казалось бы, благое дело, но заставлять мальчишек. Передавая друг другу окровавленное копье, отроки по очереди прекращали мучение тяжело раненых журавлевцев. Кто-то бледнел, кто-то закусывал губу, кто-то не мог попасть в убойное место с первого раза, но не отказался никто. 12 век отношение к жизни и смерти даже и сравнивать нельзя с тем, что будет 900 лет спустя. И у детей тоже. Да, пожалуй, это все-таки ритуал. Не в бою, а именно сейчас ребята приобщаются к таинству смерти вернее сказать, к таинству прерывания чужой жизни, а еще к ним должно прийти понимание того, что и они могут казаться лежащими вот так, ожидая беспощадного, но милосердного, черт побери, удара. Вот о чем толковал Алексей. Воину не все равно, как уйти из жизни. Почтить смертельным ударом. Последний знак уважения одного воина другому. Это рыцарство, а не размалеванные щиты до да плюмажа на шлемах. А вы-то, сэр. «Раненых добивать, раненых добивать, слюнтяй гуманитарный! Стоп! А это что такое?» Один из журавлевцев с залитым кровью лицом, до того, видимо, лежавший без сознания, откатился в сторону от нацеленного на него копья, затравленно огляделся и, поняв, что деваться некуда, торопливо осенил себя крестным знамением. «Отставить! Отрок феоктист! Отставить!» Феоктист растерянно оглянулся на Мишку, потом на Егора, снова глянул на Мишку и застыл с копьем в поднятой руке. Мишка осадил коня прямо над раненым и спросил, «Ты христианин? Православный?» <звы> Раненый отхаркнулся кровью прямо себе на грудь и прохрипел, «Да, Вевую! васаи не договорил и снова закашлялся. Мишка соскочил на землю, не глядя, взмахом руки подозвал на помощь кого-то из отроков, помог раненому сесть и сунул ему в рот горлышко баклажки с водой. Дождавшись, когда тот напьется, снова спросил, «Христианин? Тебя куда ранило?» «Погови! И -и Их!» Язык прикусил. Раненый кивнул и начал заваливаться на бок, видать, попало ему крепко. Мишка поднял голову и нашел глазами Егора. «Дядька Егор, тут еще христиане могут быть! Отпустить бы, они и так в утеснении от язычников!» Егор спорить не встал, лишь пожал плечами и указал все еще ожидающему феоктисту на следующего раненого. «Возьми кого-нибудь в помощь!» — приказал Мишка спешившемуся рядом Иоанну. «Оттащите этого в сторонку, а я еще христиан поищу!» Подъехав к загону, Мишка оглядел сидящих на земле пленных и выкрикнул. «Христиане есть?» Несколько лиц повернулись к нему, но большинство пленных остались неподвижными, не отозвался никто. Мишка обнажил голову, осенил себя крестным знамением и повторил вопрос, изменив формулировку. «Я — Боярич Михаил!» «Именем Господа Бога нашего Вседержителя вопрошаю! Православные, отзовитесь!» Двое пленных, сидевших рядышком, переглянулись, потом поднялись на ноги. «Мы православные!» «Заставить прочесть Отче наш или верую?» никогда проверять, там раненых добивают!» «Пойдете со мной, надо среди раненых братьев во Христе поискать!» «Нету там!» — отозвался один из пленных. «Был один, да убили, а больше нету!» «Господь милостив, жив он!» – возразил Мишка. «Только ранен! Пошли, поможете ему!» Раненый, которого отроки оттащили в сторону от остальных, был в сознании, но плох. «Эх, котомки-то за оврагом остались!» – посетовал один из пленных. «У меня там травы лечебные, жена в дорогу дала!» «Янька, оставляю братьев во Христе на тебя!» – распорядился Мишка. «Найди чем перевязать, пристрой в каком-нибудь доме и пусть сидят, пока мы не уйдем!» «Раненого теребить нельзя, с его раной, надо несколько дней в покое полежать». «Отпускаешь, значит, боярич? Спасите, Христос». «Конечно отпускаю, а как же иначе? Скажи-ка, прости имени твоего брата, не ведаю». там крещен. Это Ферапонт указал на своего товарища. Борис, а это Сафрон. Боярич, такое дело, взять у меня там». Ферапонт качнул головой в сторону загона с пленными. — Нельзя ли и его? У дочки детишек четверо. — Что ж ты дочку за нехристи отдал? — Грех, конечно, — Ферапон вздохнул. — Но все же лучше, чем за горку уведут. — Это верно. Янька скажешь, чтобы отпустили? — Слушаюсь, боярич. — Спасите Христос, брат Михаил. — Не за что. Скажи-ка лучше. Там за оврагом воинская сила есть еще? — Десяток лучников, возницы стилек, полтора десятка, тоже при оружии, да те, кто отсюда сбежать успели. Перхун, будь он не ладен, прости, господи, тоже утечь успел. Перхун это рыжий такой, здоровый? Вспомнил Мишка командира перцев. Он полусотник пешего ополчения. И что ж, будут там держаться или уйдут? Как думаешь? Перхун не уйдет, упрямый да и выслужиться хочет. И не пройти вам. Переезд загородили так, что только пешему пролезть. Ну, может быть, коня в поводу провести можно. А с телегами не пройдете. Уходили бы вы отсюда, не дай бог. Перхуну подмога подойдет. Нас-то на телегах для скорости привезли. А еще полусотня пешком идет. До темноты могут успеть, пожалуй. Хотя далековато. Немой похлопал Мишку по плечу, а когда тот обернулся, указал растопыренными пальцами на свои глаза. «Да, надо посмотреть, что там во враге». «Янька, найди Герасима, он в обозе, пусть с братьями во Христе поговорит». Мишка обернулся к Ферапонту. «Хочу знать, как вас отыскать при нужде можно будет, ты не против?» «Бог с тобой, брат Михаил, конечно же, все, что можем, только скажи». «Ну, тогда прощайте, не досуг мне». «Храните Господь, брат Михаил». Единственная улица Еруги одним концом переходила в довольно крутой спуск во враг по дну которого протекал ручей. Сейчас узкий, перепрыгнуть можно, но было видно, что в половодье он превращается в бурный поток. Еругу надо понимать, спасало от разрушения только то, что склоны оврага густо заросли кустами. Вместе переезда берега были то ли специально срыты, чтобы сделать дорогу более пологой, то ли так уж раскатали телегами, но это действительно было единственное место, где мог пройти обоз. Мог пройти раньше Теперь прямо в ручье по оси в воде стояли две телеги, сверхом нагруженные землей, а поверх них было беспорядочно набросано с десяток бревен. Ни пройти, ни проехать. Более подробно ничего рассмотреть не удалось. На противоположном берегу выросли фигуры лучников, и пришлось рвать повод, разворачивать коня и бежать из-под стрел. Хорошо, хоть улица была не прямая и не простреливалась насквозь. Мишка уже заворачивал за спасительный выступ какой-то хозяйственной постройки, когда сзади раздалось жалобное конское ржание и шум падения. Обернувшись, он увидел, что конь Немова лежит на боку и бьет в и ногами в распростертое на земле тело Андрея. Немой дергался под ударами копыт, как тряпичная кукла, не делая ни малейших попыток откатиться в сторону или подняться на ноги. Андрей! Как соскочил с коня, выбежал из-за угла и подхватил под мышки, Мишка не запомнил. Дергающаяся конская нога подсекла его, и падение спасло от целого роя стрел, просвистевших над головой. Приподнявшись на колени, рванул тело немого в сторону от копыт гонизирующего коня и уже намеренно упал, снова пропуская над собой стрелы журавлевцев. Еще один рывок и два тупых удара в доспех на груди. Кольчуга выдержала, до лучников было более полутора сотен метров, а наконечники на стрелах охотничьи но от боли перехватило дыхание, а падение было уже не намеренным, а результатом сдвоенного удара. До спасительного выступа стены было не добраться, и Мишка решил укрыться за трупом коня, как когда-то на заснеженной дороге в Куньегородище. Немного полежав неподвижно, намекая лучникам, что он уже убит, Мишка снова прибоднялся и рванул тяжеленное тело немого на себя, потом еще раз и откинулся на спину. Стрелы опять прошли чуть выше, только одна рванула за подол кольчуги. Проклиная свое подростковое слабосилие, Мишка вскочил и, чуть не разрывая жилы, с криком в падении в очередной раз дернул тяжеленное тело Немова, рассчитывая упасть уже за круп убитого коня. Одна стрела ударила в руку так, что она сразу же занемела, вторая в шлем, а третья в живот, как раз в том месте, которое было прошлой ночью, разодрано хвостовиком болта. Мишка упал на спину, чувствуя, как рубаха на животе намокает кровью. Немой лежал у него на ногах неподвижным грузом, в голове гудела, а левая рука, по ощущениям, превратилась в какое-то пульсирующее болью неподвижное бревно. «Ничего, за тушей коня нас не достанут, сейчас ребята подойдут, лучников пугнут. Обойдется как-нибудь, лишь бы Андрюха выжил». Вытащили Мишку и Немого действительно быстро. Отроки переволокли трофейные щиты выставили их в ряд от безопасного места до туши убитого коня, и за этим прикрытием ратники Савелий и Фадзей утащили обоих раненых. да порадовал Мишку Арсений после того, как боярича избавили от доспеха и ратник осмотрел его раны. «Дней на десять, а то и больше ты, Михайло, отвоевался!» Рука, слава богу, не сломана, но синяк от локтя и до плеча расползается. Хорошо, что пальцы шевелятся, можно надеяться, что отойдет, а то, знаешь ли, бывает, что после таких ударов рука слушаться перестает, а то и вовсе сохнуть начинает. И на брюхе у тебя неладно. Там же царапина. Под доспехом потел? Потел. Сколько дней уже в бане не были, вот грязь в твою царапину и попала. А еще купаться в речку сегодня утром полез. Видел бы твое брюхо, не пустил бы. Так что на кого вот, закуси. Арсений сунул Мишки в зубы палку, обернутую в несколько слоев тряпкой, и прижал краней на животе, раскаленный до красна, нож. Мишка взвыл, попытался вывернуться, отбиться здоровой рукой, но ничего не вышло. Держали его крепко. Запах опаленого мяса он почувствовать не успел. Потерял сознание. Очнулся боярич, от на голову холодной воды. Лили аккуратно, на теме так, что на лицо вода не попадала. Сфокусировав взгляд, Мишка обнаружил, что над ним стоит уже не Арсений, а десятник Егор. «Ну, прочухался!» Егор вытащил у Мишки изо рта палку и, держа ее так, как учитель держит указку, читая мораль нерадивым ученикам, принялся выговаривать. «Вот, это тебе наказание! По уму бы тебя выпороть надлежало, но каленое железо тоже хорошо мозги вправляет, а запоминается надольше, чем порка. На кой лет тебя подстрелы понесло?» Загордился? Пострелял со своими сопля... отрахами пару раз удачно, так решил, что тебе сам черт не брат, да еще Андрюху с собой потащил. Это ж он из-за тебя, дурака, с собой тебя отстрел прикрыл. Он живой? Живой, пока. Егор досадливо поморщился и покрутил головой. Стрелой ему за ухо ударило. Бармица выдержала. Наконечник немного вскользь прошел, но с коня без памяти свалился а там еще и копытами досталось. На левом боку от пояса до колена все сплошь синие. И левая рука, похоже, сломана. И так она у него увечная, тут еще. Мишка прикрыл глаза. Левая рука пульсировала болью, правая сторона живота горела огнем, но все это казалось сущей ерундой по сравнению с возможной смертью Андрея Немова. Мишка только сейчас ощутил, насколько привязался к этому, мягко говоря, непривлекательному человеку. Безгласный, начисто лишенный эмоциональной выразительности коллега, чудовищно жестокий, когда этого требовали обстоятельства, и такой надежный, преданный, заботливый, готовый отдать за своего воспитанника жизнь. «Но он же выживет!» «Не знаю!» Егор в сердцах ошвырнул палку, которую вставляли мишки в зубы. «Голова — такое дело! И внутри конь чего-нибудь отбить мог! И не спросишь у немого-то, да, и без памяти он!» Пару раз глаза открыла, потом опять... К его надо, а мы тут застряли, а босс, наверное, бросать придется. Не придется, дядька Егор, я знаю, как переезд отбить. Лежи ты уж, отвоевался. А ребят твоих я подстрелы подставлять не стану. На каждый ваш выстрел лучники пятью ответить могут. А если близко подойдете, то и доспех не спасет. Да не смогут они против нас ничего. Я способ знаю, мои отроки таким делам выучены. Ну... Ну, хочешь, опять об заклад побьемся? Я тебе побьюсь. Чуть не выпотрошили, как куренка, а все туда же. Да знаю я, что стрелок против лучника слабее и медленнее. Мы долго способ искали и нашли. Ну, выслушай хотя бы, дядка Егор. Христом Богом прошу, выслушай. Трудно тебе, что ли? Егор, пусть скажет, вмешался Арсений. Вдруг и правда что-то толковое придумал. Умные все, оглоблю вам в грызло. Ну, толкуй, чего измыслил? «Вели Степана и Серапиона позвать, я им при тебе все объясню, а ты одобришь или не одобришь, как сам решишь». Вызванные с улицы отроки уставились на Мишку испуганными глазами, наверное, видок у него был еще тот. «Урядник, Степан!» – начал Мишка твердым, насколько получалось голосом. «Мне, сам видишь, пока полежать придется, так что командовать опричниками будешь ты! И не спорить!» – пришлось прикрикнуть, упреждая возражение. «Докладывай, сколько отроков боеспособны!» 15. А еще двое. Андрею стрелой ногу попортили, ты и сам видел, верхом ехать может, но с одним стременем не боец. Три на рогатину боком напоролся, доспех пробило, но до кишок не достало. Вести в телеге придется, лежачий. Еще Никите Рогатина в щит так дали, что краем прямо в рот ударило. Два зуба шатаются, с коня слетел, но в себя уже пришел воевать может. Ну, еще ты, и наставник Андрей. Трое лежачих. «Сколько болтов на стрелка осталось?» «Последний запас в обозе забрали. У всех по-разному. Самые меньшее 11 самое большее 14. ватиши это потратились». «Так, слушайте меня внимательно. Серапион, ты завал во враге видел?» «Да, нашлось место, откуда можно глянуть, а нас незаметно». Серапион произнес это тоном упрека и был, конечно, прав, потому что Мишка под выстрел и подставился совершенно по-глупому. Проезд завалили старательно. Возьмешь отрока Петра, отрока Матфея и еще двоих, кто получше стреляет. Скрытый упрек Мишка проигнорировал. «Спуститесь к завалу и засядете там. Сможете?» «Сможем. Я уже и места присмотрел. Стрелять с того берега не дадим». «Как это не дадите?» – вмешался Егор. «Да они вас перещелкают». «Пусть сначала увидят!» – сразу встопорщился Сирапион. «Потом догадаются, как нас стрелой достать, а потом еще успеют раньше нас выстрелить». Они в полный рост стоять будут на фоне неба, а мы за завалом спрячемся и стрелять станем через дырки, не высовываясь. Я со взведенным самострелом сколько хочешь ждать могу и выстрелю сразу, как кого-то увижу, а им придется на края врага выйти, до нас высмотреть. Перестреляем, даже не сомневайся, дядька Егор. Хм, как-то у вас все просто. Хотя, конечно, вам же в рост подниматься не надо. «Ну ладно, шибете двоих-троих, но они же не дураки, сообразят, выставляться перестанут». «А ты пленных завал расчищать пошлешь», – парировал Мишка. «Никуда не денутся, придется вылезать и стрелять. А пленным их щиты дай, чтобы не перебили сразу всех». «Чтоб тебя!» – Егор полез, скрестив в бороде. «Может ведь и получится». «Теперь ты, Степан, возьмешь оставшиеся десяток отроков, обойдешь стороной, чтобы тебя с того берега не увидели». Спустишься во враг и поднимешься на тот берег. Вспоминай уроки наставника стерва. Пройти надо так, чтобы листик не шелохнулся. Не спеши и отроком накажи, чтобы не торопились. Для вас главное перебраться на тот берег незаметно. Ну а там ведь во все, что шевелится. Но из кустов постарайтесь не выходить, лучники вас видеть не должны. Помните, наша сила в расстоянии движений, еще в скрытности. Понял меня? Так точно, боярич лихо отбарабанил Степан. «Пролезем, никто и ухом не поведет!» «Про лихость забудь!» Мишка неловко дернулся и скривился от боли. «Вас почти в упор стрелять будут, доспех не спасет. Каждый убитый и раненый на твоей совести будет, понимаешь, на твоей совести!» «Арсений, пойдешь с ребятами!» — вмешался Егор. «Если что, придержи, а то и правда нарвутся из лихости!» «Пригляди одним словом!» «Урядник Степан, поступаешь в подчинение ратника Арсения!» — подтвердил Мишка распоряжение Егора, в тихомолку, радуясь, что у десятника хватило понимания и веры в возможности мальчишек. «Слушаюсь, Боярич!» Потом началось самое тяжелое — ждать. Спасибо, хоть Герасим взял на себя роль поставщика новостей. Время от времени, заглядывая в избу, где лежал Мишка, он сообщал. «Четырех лучников на том берегу положили, остальные спрятались». Десятник велел пленных гнать, чтобы завал расчищали. Еще через какое-то время. Еще двоих лучников положили и троих пленных. Лучники? Нет, наши. Двое работать отказались, а один убечь хотел. Посмотри, Андрей не очнулся. Нет, вроде бы. Ну, я пойду. Ступай, осторожней там. Еще примерно через полчаса. Лучники из кустов стрелять попробовали, да не вышло. Все равно высовываться приходится. Одного пленного убили и ратника чуму ранили. «Сильно ранили?» «Как ранили, не знаю, а ругается сильно». «Посмотри, Андрей не очнулся?» «Нет, вроде бы». Следующий доклад. Бревна раскидали, а телеги с места не стронуть, увязли. Десятник Егор говорит, что разламывать придется. А те затихли. Два раза из кустов стрельнули. Наши по ним тоже, но непонятно, то ли убили, то ли спрятались». А чума все ругается, я даже и не знал, что столько срамных слов есть. Есть еще больше, только он их не знает. Посмотри, Андрей не очнулся? Нет, но ну дышит ровно. С того берега ничего не слышно? Нет. Ступай, сам гляди, под стрелу не подвернись. не -а, не подвернусь, я же сам охотник. О следующем событии раньше Герасима возвестили радостные крики. Герасим прибежал чуть позже, сияющий и возбужденный. «Радник Арсений с того берега машет, наша взяла!» «Посмотри, Андрей не очнулся?» «Нет!» «Возьми с собой брата Ферапонта и сходи на тот берег. Пусть он свою котомку заберет и котомки братьев Бориса и Сафрона. Ну и еще что пригодится может. Им же с ранеными до дому добираться. Если десятники Егор разрешит, пусть и телегу себе одну оставят. Узнай, нет ли среди отроков убитых или раненых. И вообще, как там все было?» Нет, лучше пусть Степан придет и доложит. Ага, ну я побежал? Беги. Обратно герасин вернулся в сопровождении урядника Степана и мрачнее тучи. Степана, прижимающего к лицу окровавленную тряпку, он поддерживал под руку. Усади его, скомандовал Мишка. Говорить он может? Невнятно. У него нос, скажись, сломан. Убитым голосом сообщил Герасим. отрок офектиста убили еще двое раненых. «Как случилось, знаешь?» «Рассказали. Они через овраг незаметно перебрались, а там народу больше двух десятков. Ну, наши почти половину сразу положили, потом еще. Те разбегаться стали, и тут полусотник их откуда-то сбоку выскочил, а с ним четверо с топорами, и сразу в кусты, где отроки прятались. А у них, как на грех, как раз самострелы разряжены. Феоктиста сразу топором...» Герасим перекрестился. «Прими, Господи, душу раба твоего!» Дальше рассказывай. Ратник Арсений двоих с топорами сразу положил, потом еще одного. А рыжий полусотник двоих отроков мечом. Он бы и больше, но в него кто-то выстрелить успел, а потом уж отроки кистенями. А Степана кто? Не видели. Наверное, четвертый, который с топором был, но он делся куда-то, не нашли. И Степана по кустам искали, искали. Потом смотрят, а он без памяти лежит, Лечина железная погнута, чуть кровью не захлебнулся. Мишка представил себе, какая мясорубка могла бы случиться в кустах, если бы Арсений не зарубил троих журавлевцев и понял, что от десятка могли остаться рожки до ножки. Опять та же самая ошибка, что и на хуторе. Все самострелы оказались разряженными одновременно. Но, кажется, тактика, выбранная им для обучения стрелков, себя оправдала. Хорошо обученная пехота, вооруженная самострелами, могла стать достойной альтернативой латной коннице. Только пехоты это должно быть много, и должна она уметь не только держать строй, но при нужде использовать складки местности, естественные и искусственные препятствия, сочетать залповый огонь с беглым. Короче говоря, мысль обучать отроков так, как его обучали в советской армии, при учете разницы между автоматом Калашникова и самострелом, видимо, оказалась правильной. «Наставник Андрей глаза открыл!» – воскликнул Герасим. Мишка попытался подняться, но не получилось. «Помогите ко мне встать. Герасим, руку дай». «Нельзя тебе, боярич, исполнять!» Степан, все так же прижимая окровавленную тряпку к лицу, свободной рукой пихнул Герасима, показывая, что надо подчиняться приказу. Как только Мишка поднялся, беспомощно висящая левая рука будто стала втрое тяжелей и заболела гораздо сильнее. «Блин, ну как у Льва Толстого! Господин капитан Я контужен в руку!» «Андрей, слышишь меня?» Мишка, поддерживая больную руку здоровой, склонился над немым, стараясь поймать его взгляд. «Не шевелись, тебя конь копытами!» – побил сильно. «Слышишь? Понимаешь?» Немой вполне осмысленно глянул на Мишку и полуприкрыл глаза в знак того, что слышит и понимает. «Рука у тебя вроде бы сломана, а с ногой неизвестно что, но ты главное скажи, покажи. У тебя внутри ничего не отбито? Не чувствуешь боли в груди и в животе?» Немой отрицательно повел глазами и, похоже, от этого у него сразу же закружилась голова. «Все, все!» – торопливо остановил его Мишка. «Больше не шевелись и ничего не делай! Мы через овраг прорвались, скоро к своим поедем! Все хорошо, больше уже ничего не случится! Завтра с нашими встретимся, там тобой настоящие лекари займутся!» Немой вздохнул и закрыл глаза. Мишка потоптался, пробуя, хорошо ли держат ноги, потом велел Герасиму. Помоги рубаху надеть и найди чего-нибудь, чтобы руку подвесить, а то болтается как... как не знаю что. Увы, триумфального возвращения верхом во главе двух десятков опричников с добычей и пленными не получилось. Мишка полулежал в телеге, пьяненько помаргивая глазами, и даже не сразу сообразил, что самостоятельный рейд по тылам противника завершен. Арсений придумал в качестве обезболивающего поить раненых кальвадосом исполнявший роль возницы раненый в ногу Фадей Чума, тоже обезболивался так, что, если не подремывал, то либо ругался последними словами, либо орал песни, терроризируя весь обоз уникальным сочетанием отсутствия слуха и голоса одновременно. Первым к телеге подошел не дед, как ожидал Мишка, а обозный старшина, по совместительству специалист по военно-полевой хирургии и эвтаназии, Бурей. И первый вопрос, который он задал, был не о самочувствии раненых, а о том, В какое-то место надо получить ранение, чтобы от раненых так завлекательно пахло. Чума в ответ пустился в длинные и многозначительные многозначительное рассуждение о том, что место это секретное, знать его дано не каждому, а если даже кто и узнает, то воспользоваться этими знаниями не у всякого получится. Под эту сугубо научную беседу Мишка и задремал. Не разбудили его даже гыгганье бурея и хохот Чумы по поводу медицинской рекомендации обозного старшины. Для быстрейшего выздоровления постоянно держать раненую ногу во рту.